Работа 18 -я. Спокойствие императора. На улице Григора Дорева ожидаемо не оказалось. Фух, это хорошо. Хотя чего я вообще так реагирую? Мое дело, с кем общаюсь в свободное время. Веду себя, словно замышляю что-то нехорошее. Хватит уже пытаться во всем быть правильной. Тем более в знакомстве с кланом Арта и даже в сделке с ними нет ничего противозаконного. «Интересно, а что здесь делал Ханри? Повернувшись к мужчине, посмотрела в черные глаза. Он явно задавался тем же вопросом, только по отношению ко мне. «Хочешь прогуляться или переместимся отсюда?» спросил темный. «А у вас личных дел нет?» Вопросом на вопрос ответила я. «Сейчас не рабочие часы, хотя...» протянула задумчиво. «Ваша жизнь, наверное, и есть работа. У императора же нет должностной инструкции и договора найма с прописанными трудовыми часами. Или есть? Он хмыкнул, провел рукой по коротким черным волосам и посмотрел куда-то вдаль. «Я не понимаю тебя, Ким», — сказал он спустя паузу. «В смысле?» — задала вопрос, подхватила желающую смыться с плеча сумку и перекинула ремень через голову. «В разговоре со мной ты не обходишься без упоминания слова «работа», — проговорил мужчина. Идем, Поговорим». Ханри медленно направился в сторону замка. Народ, снующий по улицам, кто куда не обращал на нас внимания и плавно огибал. Нити использовались не невидимости, а отвлечения. Если кто-то будет искать намеренно, увидит в другом случае не заметят». Но вы же сами мне сказали, что ваше общение со мной — это только работа», — произнесла, ступая рядом с хранителем миров. «Из-за кристаллов и моего странного взаимодействия с вложенной в них связкой». «Какой же он высокий! Еле достаю ему макушкой до плеча». «А, «Я говорил не так, Ким», — сказал император. «Ты воспринимаешь слишком буквально». «А как мне воспринимать?» — спросила, чуть нахмурившись. Странный разговор. — Тем более, когда вы четко обозначили границы. — Легче? — посмотрел на меня Брюнет. — Все меняется? Сначала коллеги общаются строго по работе, затем начинают узнавать друг друга и становятся ближе. — Ну, коллеги, да, — согласилась. — Но вы ведь мой начальник, император-инферно и хранитель миров. — И что? — вскинул бровь мужчина. «Я не могу заводить друзей?» «Можете, конечно», — произнесла, взглянув на него. «Вы хотите, чтобы мы стали друзьями?» «А чему ты удивляешься?» — с легкой улыбкой спросил Ханри. «Ну, протянула, не зная, что ответить. Я как-то не привыкла к тому, чтобы высокопоставленные вели себя подобным образом. Не то чтобы у меня был большой опыт общения с властимущими, но все же...» скорее основывалась на представлениях и информации, которые нахватало извне. Да и без учета этого было кое-что, что меня несколько нервировало. Мы спим в одной комнате, по понятным причинам, но все же. А при воздействии нити кристалла еще и дикая идея воплощается. Сам Ханри называл это работой, а сейчас говорит, что все меняется. В голове возникла картинка, как он целует меня, а потом мы, будучи друзьями, хихикаем над произошедшим. Хм. Нет, кажется, границы тут проводит вовсе не он. Эмоции, которые возникают у меня рядом с ним... Ализар права, я словно чего-то от него жду. Не могу воспринимать подобное просто необходимостью. — Ну? — повторил за мной темный, ожидая ответа. — Кимнель! — Вдруг раздался неподалеку голос, прерывая наш диалог. «И мне бы обрадоваться, что нас прервали. Да вот только... Тот, кого я уж точно сейчас ни за что не хотела встречать. Внутри похолодело. Демоны!» Мою реакцию заметил хранитель миров. Он отступил на шаг, снова делая дистанцию приличной. «Здравствуй, отец!» произнесла на тон выше, чем обычно. «Мама!» «А что вы здесь делаете?» Отец уступал в росте хранителю миров лишь немного. С мамой мы были похожи. Чаще нас принимали за сестер, чем за родителя и дочь. Они подошли и остановились рядом. Когда к Кхаанри повернулся, оба удивленно округлили глаза. Секундное замешательство. Затем оборотни прижали руку к сердцу и поклонились». Если я сейчас скажу, что выбираю вариант переместиться в замок, будет слишком поздно. — Ваше Величество, добрый вечер! — заговорила мама, затем критично оглядела меня с ног до головы. — Хочу сбежать. — Лорд и леди Антр, — кивнул Темный, — рад познакомиться лично. Кимнель рассказывала о вас. — Когда это? Мужчины обменялись рукопожатиями. Я схватила хранительницу семейного очага за руку, чтобы она осталась стоять спокойно, а не тянула свою изящную кисть для поцелуя. Затем убрала пальцы. — Как здорово! — воскликнула оборотень, всплеснув руками. — Дорогая, а почему мы не слышали о твоем знакомстве с императором? — Наверное, потому что я с вами не общаюсь. Только вслух, пожалуй, об этом говорить не стоит. И что они вообще делают в Мендарграе? Захотелось увидеть Нимеда. Он умел мастерски заговаривать клыки моим родителям. Да и обожали они его. Не до меня сразу становилось. «Я был бы рад пообщаться с вами дольше, но у нас с Кимналь срочная встреча!» Грустно покачал головой к Ханри. «Может быть, получится в другой раз». «Встреча? А мне казалось, у него больше нет на сегодня дел. И, и у меня тоже». «Да, конечно!» Снова всплеснула руками мама. «Дорогой, мы ведь останемся здесь на какое-то время!» «Да, милая!» — кивнул отец. «Вот и закончились, толком не начавшись, мои славные прогулки по столице Инферно. Одно дело не общаться с ними, когда не видишь, другое вот так наткнуться». кимнель мы будем ждать связи!» — сказала леди Антер. Моя улыбка вышла кривой, но я правда старалась — Демона с два буду с ними связываться. Зря, что ли, меняла нити артефакта связи. — Хорошего вам вечера, — произнес хранитель миров, коснулся моего плеча, и черная дымка шустро закрыла нас с собой, унося в замок, куда просто так не попасть даже сотрудникам. Стоило оказаться в спальне, облегченно выдохнула и плюхнулась в кресло с высокой спинкой. — Пронесло. «У вас напряженные отношения», — произнес мужчина. Он подошел к шкафу, снял лёгкий плащ и перекинул его через дверцу. «Ваше Величество, а что за встреча?» — спросила и помассировала виски одной рукой. «Нет никакой встречи, Ким», — ответил темный. «Мне показалось, что ты не хотела продолжать общение». На нервах и не подумала об этом. «Спасибо» проговорила тихо. «Да, мы не общаемся уже некоторое время». Не думала, что буду когда-то чувствовать себя в комнатах темного так спокойно. Прямо сейчас мне было здесь легко. Куда легче, чем минуты раньше на городской улице. Идем, позвал меня Брюнет. «Куда?» — не поняла. «Вы же сказали, никакой встречи нет». «Сюда». Улыбнулся он и коснулся двери в его личные помещения, куда вход был запрещен вообще всем. А «Мне можно?» — ошарашенно спросила. «А почему нет?» — пожал он плечами. «Я хочу отдохнуть. Ты сейчас живешь со мной. Не те же мне туда одному, оставив тебя здесь». Та комната воспринималась мной как что-то недоступное обычным магам связанных миров — Словно стоит переступить порог и сгоришь от какой-нибудь невероятно сложной и мощной магии. Или как запретное э, место страшных тайн. Может, он хранит там трупы врагов? Или Тхайрайен, бывший хранитель миров, заточен там в клетке, чтобы император мог над ним позлорадствовать? Странно, конечно, делать это в спальне, а не в том же муравейнике, но мало ли. Ким... Вырвал меня темное из представлений об ослабевшем высшем демоне, который почему-то в моих картинках в голове был полуголый. А талис набралась, что ли? Ну, ладно, — неуверенно произнесла я, поднявшись. И все же ощущение, что где-то запрятан подвох. — А потом сотру тебе память, — сказал мужчина и добавил, увидев мой испуганный взгляд. — Это шутка, Ким. Ха — Ха-ха, — тоже мне шутник. Но это ведь вполне в его власти. За дверью Тхайраэна в клетке не оказалось. Трупов врагов тоже. Стоило переступить порог, никакие мощные нити не разорвали меня на месте. Вместо страшных тайн здесь была вполне себе просторная комната. Ну, конечно, не без рабочего стола. Стандартная зона с диванами. Огромное окно, выходящее на тренировочные площадки. Подойдя ближе, посмотрела вниз. Отсюда частично виднелась та, где я занималась по утрам. Снова развернулась к комнате. Удивила одна спальная кровать. Зачем она тут? У него же спальня через дверь. иногда я хочу отдохнуть, чтобы никто не мог меня побеспокоить, пояснил Кхаанри, заметив мой взгляд. Он сел на диван и протянул руку в сторону. Нити отправились готовить чай и собирать в небольшую тарелку печенье. «О, у вас тут даже плита и холодильный шкаф есть!» — проговорила, заметив кухонный блок. «Прямо небольшая квартира!» «Да, потому что вон там...» — указал на незамеченную мною дверь, покрашенную в цвет стен. «Ванная комната! Ой, как здорово!» — воскликнула, разглядывая помещение. «А светло тут!» Пол из темного дерева, но стены почти белые. Мебель разноцветная. Я думала, мужчины в своих домах предпочитают более серый, что ли, стиль. Но нет, тут здорово». «Будешь чай?» — предложил перворожденный. «Да», — кивнула. «Только я не ужинала. У вас есть чего из еды, кроме печенья?» «Есть», — ответил он. «Но надо готовить». Я подошла к холодильному шкафу и открыла дверцу. Так, кое-что полуготовое есть. А это можно смешать и поджарить. Будет вкусно. Хотя, стоп, нельзя просто брать и готовить на чужой кухне. Тем более, это личное помещение самого императора. Инферно, куда меня пустили, то только из-за необходимости пребывать вместе. «О, плита в твоем распоряжении, Ким», — заметил мою заминку темный. «Можешь приготовить, если хочешь». Или могу вызвать кого из столовой. Принесут что-нибудь из сегодняшнего меню. Но меня не удивляет отдельное помещение только для себя. Но неужели вы иногда даже сами себе готовите?» Полюбопытствовала, доставая продукты. «А почему нет?» Спросил хранитель миров, завалившись на диван и уложив голову на подлокотник. «Сковородки внизу!» Быстро нашла все нужное и принялась нарезать овощи. Обстановка была такая легкая, такая домашняя, что я даже забыла о том, с кем нахожусь. Сейчас мне казалось, что это дружеские посиделки, а не император разрешил подчиненной побыть в его личной зоне, потому что подчиненную девать некуда. «Мои родители против древней магии», решила-таки ответить на витающий в воздухе вопрос. Они хотели, чтобы их дочь выбрала направление, о котором можно гордо заявлять на собрании аристократов. Иногда жаль, что мы не волки, у них такой повернутости нет. — К древним нитям многие относятся предвзято, — сказал мужчина, ошибочно полагая, что заниматься там нечем. — Вы и так все знаете, наверное, поэтому чего скрывать, — пожала плечами. — Я отказалась от их поддержки и ушла, поэтому моя квартирка, в которой вы были, такая маленькая. «Ну, я не настолько все знаю. Одно дело прочитать отчет, другое узнать лично». «Ты молодец, Ким?» — твердо произнес к «Далеко не каждый способен сказать своим родителям «нет» и пойти по собственному пути». Я даже немного смутилась. Приятно, однако. Выгнать бы еще их установки из моей головы. Дернув нить плиты, поставила сковородку на быстро нагревающийся камень. Налить масло, затем отправить первую порцию овощей. м, -м, -м вкуснятинка будет!» «Спасибо», — ответила спустя паузу. «Вам, наверное, с таким сталкиваться не приходилось». «Тут кем ты ошибаешься», — удивил меня хранитель миров. «Я рожден третьим сыном князя Теней. Мне отвели определенное место. Только мои амбиции были сильнее, чем хотела семья». «Да и раса у нас достаточно сложная во многих планах. Я всегда чувствовал недовольство, всегда хотел большего. Я злился, не считался ни с кем, поступался многим». «И успокоились, когда заняли место хранителя миров?» — спросила осторожно, не желая спугнуть внезапный разговор о личном. «Нет», — сказал Тёмный, — «чуть раньше». Мне пришлось пересмотреть приоритеты и поставить интересы другого выше своих. Тогда как раз была история с избранной Итхайраеном. Наверное, он имеет в виду общую угрозу мирам, чтобы у них там не происходило. Некоторое время я молча готовила, затем магия отправила прихватку тарелки и приборы на низкий столик в центре диванной зоны. Сковородку накрыла крышкой, Сама осталась стоять рядом, глядя на мужчину, закрывшего глаза рукой. Выглядит уставшим. «Я слышала, теней обучают с самого рождения достаточно жестко». Решила продолжить тему. «Это правда?» «Да», — не стал отрицать император. «Сильные имеют власть над слабыми. Или становишься сильнее и правишь, или подчиняешься». «Хм, хорошо у нас не так». — проговорила Кивну в самой себе. «Самая большая проблема — научиться контролировать обращение. В нашем роду с этим полегче, потому что ипостась не агрессивная, в основном и малая, а вот, например, волки или те же медведи. Разные случаи бывали. Объединить сознание человека и зверя не так-то просто». «Ты быстро справилась?» — полюбопытствовал Кханри. «Ну, среднее», — пожала плечами. «Нимед быстро справился. У него вообще все быстро получается». Улыбнулась. Темный сдвинул руку на лоб и посмотрел на меня. Я же снова повернулась к плите, чтобы проверить еду. «Пожалуй, еще некоторое время пусть потомится». Нитями притянула к себе табуретку и села. Встретилась с перворожденным взглядом. «Ты ответила на его признание?» Застал меня врасплох вопрос. «Как он... Откуда он... Я не знала, что сказать. Сердце почему-то забилось скорее. Меня спасали стандартные защитные нити, которые не позволяли не людям вокруг услышать реакцию организма. Никто не любит, когда его можно легко прочесть. Темный, конечно, по лицу моему поймет, что вопрос вызывает странную реакцию, но мои ощущения ему недоступны. Я не ответила, решилась таки сказать. «Беспокоитесь, что служебный роман помешает работе?» Император сел, оглядел приготовленную посуду и приборы для нас обоих, задумчиво посмотрел на меня и только потом ответил. «Нет». Дернула контрольную нить плиты, выключая. Сковородку принесла и поставила на прихватку в центре низкого стола. Села напротив ожидающего мужчины. Думал, он навряд ли станет пробовать такую обычную еду, приготовленную непроверенным поваром. Однако, кажется, он ждал, когда закончу, и правда, вон как шустро начал накладывать. «Можно задать один вопрос?» — проговорила я, забрав у него кухонную лопатку. «Можно», — разрешил хранитель миров. аран сказал, что последние годы вы стали... М закрыты». Смотрела в тарелку, неуверенная, имею ли право такое спрашивать, и удивлялся, что вы много разговариваете со мной. — Что-то случилось? — Ммм, вкусно, — отметил брюнет, попробовав мою стряпню. — У меня получается как каша и жирнее. — А, это он так от вопроса уходит? — Масло перебарщиваете, — предположила, — и жарите неправильно. — «Тогда у меня была проблема с одной из семей высших демонов, считающих, что я удерживаю в темнице Тхайраяна. Они хотели сами его судить». Вернулся к прежней теме к Кхаанри. «Их глава знаменитый менталист и мог использовать мои чувства, на тот момент сильные, против меня. Я же стал темным не так давно и еще плохо обращался с новыми способностями. Поэтому использовал ментальное подавление» ритуал теней, которые проходят многие войны. «То есть вы...» Подняла на него глаза. «Почти ничего не чувствуете?» «Нет, ритуал работает не так», покачал головы мужчина. «Это конфиденциально, кем Считай мои слова частью рабочей информации». Он подавляет эмоции вдали от объекта. В его присутствии они открыты. Получается... А он закрыл свои чувства от новых знакомых. К старым все остается, а новые ничего не вызывают. — Но разве это не ограничивается только прошлым? — спросила, чувствуя легкую грусть. — Ведь у вас вызывают эмоции то, что вам стало дорого до ритуала. Ничего нового не может вызвать привязанность. Да даже неприятные ощущения. Ничего, разве не так? — Так, — кивнул тень, — и это удобно. «Но вы же лишаете себе радости почувствовать что-то новое!» — воскликнула. «Теперь император виделся мне совсем другим. Его работа очень сложна, особенно после свержения прежнего хранителя миров. Наладить такой объем, да еще и стать авторитетом во всех связанных мирах — задачка не из легких. Наверняка не только та семья высших демонов считала, что может что-то решать» а многие наверняка остались на стороне Хайраяна, пытались отомстить. Темный, хоть и сильный, еще и раса совершенно новая, но любого найдутся подходящие нити. Ритуал был отличным решением стать холоднее и уменьшить угрозу. Однако, не пора ли его снять? А еще теперь мне понятно, почему он так легко говорил «работа» и удивлялся моей острой реакции. «Он ничего не испытывал!» Для него это и правда просто необходимость. Ответственность хранителя миров, какая бы она ни была. — Нет, Ким, — сказал Кханри, прикончив нехилую порцию на своей тарелке. — М? -м — промычала, пережевывая остатки своей еды. Голодная быстро проглатывала приготовленное. С тобой ритуал не работает, — ошарашил меня брюнет, который откинулся на спинку дивана. По крайней мере, не во всю силу. Я так и застыла с поднятой карту вилкой. А что, простите? Наверное, дело в древних нитях, задумчиво проговорил начальник. Не знаю, я разговаривал с мастером ритуалов. Он назвал неподходящие вариант, и значит, это магия кристаллов. То есть обычно... «Вы ничего не чувствуете по отношению к новым а, знакомым, но со мной что-то появляется?» — уточнила во время пауз, подбирая слова. «Да», — кивнул мужчина. «Например, любопытство». «Любопытство?» — удивилась. «Что ты делала в приватной части ресторана?» — спросил темный. «Вот мы и подошли к вопросу, который я боялась услышать. Впрочем, чего вообще переживаю?» Где бы ни было в личное время, это никаким боком не относится к моему работодателю. Тайн рабочих не выдавала, остальное неважно. «Общалась?» — ответила непринужденно. В голове раздалась мелодия вызова. Я подняла руку, давая понять императору, что со мной пытаются связаться, получила кивок разрешения и коснулась артефакта. «Ким, привет! Есть проблема!» — раздался голос Алис. Ханри поднялся и принялся вручную убирать посуду, в очередной раз удивив меня за этот вечер. — Что случилось? — задала вопрос, нахмурившись. — Твои родители в Миндарграе, — сказала она. — Ты немного запоздала, — вздохнула. — Мы уже успели пересечься. — И ты жива? — спросила она. — В плане, как тебя отпустили? — Я была с императором. — ответила, посмотрев на хозяйничающего мужчину возле кухонного блока. «Вау! Вау! Вау!» — воскликнула девушка. «Да нет, Алис!» — решила сразу пресечь ее фантазии. «Мы столкнулись случайно, и как оказалось вовремя. Не знаешь, что мои родители здесь делают?» «Отец открывает здесь еще одну точку», — пояснила подруга. «Твои родители — партнеры. Ну, класс! И как я теперь буду ходить по улицам?» Снова вздохнула. «Надо прикупить кристалл с личиной у какого-нибудь грамотного иллюзиониста. А ты как? Они не достали со своими просьбами наставить меня на путь истинный?» «Честно?» — протянула она особым тоном. «Ясно. Стало мне все понятно. Они хотели отправиться завтра в замок. Реально!» — сказала Тольт. Нимит уговорил их не вмешиваться и пообещал присмотреть за тобой. Но не знаю, насколько их хватит». В груди поднялась волна раздражения. «Как здорово бы было, если бы сюда, в обитель самого императора Инферно, пришли мои родители проверять глупую дочурку. С них сталось бы и начальника найти, чтобы попросить меня уволить. Конечно, не напрямую, хотя мало ли». «Они издеваются?» Не выдержала. «Алис, передай Ниму!» «Не в этот раз ким!» Перебила меня девушка. «Скажи ему сама!» «Ну, Алис!» Жалобно протянула я. Ты бы видела его лицо? Ходит и делает вид, что все нормально, — сказала она. А я-то вижу, что он сильно переживает. Я спросила, поговорили ли вы, и узнала, что ты теперь даже в кабинете с ним в одном сидеть не хочешь. Куда сбежала? В библиотеку? Мне нужно изучать новые данные по древним нитям, — попыталась отговориться. Магистр Демен велел никому записи не показывать. Владыка Ветров дал книжку почитать тоже не для общественных просмотров. «Ким!» — не повелась оборотень. «У вас не один стол на двоих. Можно изучать, что там надо и без сбегания из кабинета. Я не осуждаю и решать только тебе, но если благодарна Ниму, передай ему сама. Пока вы в подвешенном состоянии, я, передай другому, работать не буду. Думаю, так будет правильно». Пожевала собственные губы в задумчивости. Ализер права. «Я избегаю разговора с немедом». И причиняю боль и ему, и себе. Он мой друг. Всегда готов поддержать. Нельзя с ним так поступать. Хорошо. Я поговорю с ним завтра. Решилась. Отлично. Повеселел голос подруги. А теперь мне пора. Кажется, больше он их отвлекать не сможет. У нас тут совместный ужин двух семей. Кроме тебя. Ха, завидую. Удачи. Улыбнулась. И спасибо за предупреждение. Императору привет! Воскликнула она. И отключилась. Ага, прям так и передала. Они даже не знакомы, а если бы и были, передо мной все я глава Инферно, а не соседский мальчишка. А у нас, случайно, командировок не планируется? Спросила с надеждой. Мужчина закончил убирать кухню и снова сел напротив меня. За окном совсем стемнело. Кто-то занимался на одном из полигонов, виднелись яркие полоски света от зажженных светлячков я встречусь с твоими родителями ким сказал хранитель миров выделю на это время в ближайшие дни что даже подалась чуть вперед зачем они должны знать что их дочь занимает одно из самых серьезных должностей ответил темный так мы сплетем две связки одними нитями они успокоятся насчет твоего будущего ты перестанешь переживать и со свежей головой займешься работой Но, но вы «Не обязана таким заниматься?» «Не понимала». «Не обязан», кивнул к Ханри. «И ты не обязана мне рассказывать о своем личном времени. Поэтому можно собираться спать. Ты ведь тоже устала?» «Угу», выдала, поднимаясь следом за мужчиной. «Он удивительный. Может, когда-то темно и правда был обозленным и невыносимым, но сейчас я чувствовала себя защищенной». И кто бы мог подумать, что это ощущение подарит мне тот, на кого я работаю, а не кто-то из родных. Только, может, он остается внутри таким, каким был, и сейчас спокойный только из-за магии теней. Кстати, интересная штука. Удобная наверняка, особенно в войнах. дома ты та же лапочка, насколько это для них вообще возможно. А на территории врага безжалостное оружие. А... «Вы уверены, что этот ментальный ритуал действительно идет вам на пользу?» Спросила, выходя в спальню. «Разве вы тот же, кем были до него?» «Ким», — посмотрел на меня мужчина. «Я темный. Не тень. Я могу контролировать степень воздействия подавляющих нитей. Даже отключить и отменяющий ритуал не понадобится. Я могу регулировать и действую в зависимости от ситуации». «Ого!» — Мощно. Интересно, на что еще он способен? К как темный. — То есть вы можете отключить их, например, сейчас? — задала вопрос, останавливаясь возле двери на выход. — Ты слушала невнимательно, — сказал Ханри, Ха глядя мне в глаза. Он принялся расстегивать рукава. Слабо настроенный светлячок подсвечивал его в какой-то интимной, соблазнительной манере, подкидывая в голову картинки, каким он будет, когда снимет рубашку. С тобой я чувствую, даже с действующими нитями ритуала. Приглушенно, но чувствую, Кимналь. Сердце мощно бухнулось о ребра. Кровь прилила к щекам. Это. Ну. да, на наверное, в... «Вы правы, это все древние нити!» — кивнула. «Пойду переоденусь!» Я покинула помещение и поспешила в свою комнату. «Демоны! Это в моей голове сейчас император полуголый представлялся! Вот же я дура!» Он сказал, что в принципе испытывает какие-то эмоции, а не в любви признался. «Что за идиотские заминки!» Пора себе признаться без всяких этих «я чего-то жду от него». Я считаю его надежным. Мне приятно его прикосновение. Периодически, да постоянно, раз уж решила быть честной с самой собой, вспоминая вкус его губ. Ищу взглядом, когда его нет рядом. А стоило ему предложить дружбу, сразу почувствовала, что для меня это будет скорее ловушкой. Ханри мне нравится. И вовсе не как друг. «Ну почему снова мужчина, который не будет моим? Да что со мной такое?» «Все. Больше так нельзя. Никаких посиделок в его личной комнате, разговоров о личном. Ограничить все в рамках работы. Не интересоваться его жизнью. Так будет лучше для меня». А теперь Кимноль взяла себя в руки и перестала думать о его словах и представлять в полуголом виде. Переоделась и пошла спать. С завтрашнего дня все, чем ты будешь интересоваться, будут древние нити. И точка. Решено.